дождали, усадили, увезли. Мозгун встал и пошёл к окну. Вскоре появилась Натка. Она пересекла двор, вышла на шоссе и подняла руку, чтобы остановить один из проезжающих мимо автомобилей. И тут произошло то, что крайне насторожило Моз구나. Из стоявшего поблизости тёмно-синего Saaba её окликнули, а затем усадили на заднее сиденье. Куда почему-то пересел и мужчина, до того находившийся на переднем сиденье справа от водителя, и иномарка унеслась. Создавалось впечатление, что надку поджидали, а потом увезли. Кто, куда, зачем и почему он до сих пор не купил надке мобильник. Мозгун хотел снова прилечь на кровать, но затем быстро оделся и почти что выбежал на улицу. Он сел в машину, домчался до перекрёстка А что дальше? Он дёрнулся вправо, потом развернулся и поехал в обратном направлении. Нет, по городу можно кататься не один год, но так и не встретишь умчавший над кусап. Выход 1 ехать к месту работы Натки. Если её похитили, то это вряд ли что-то даст, однако ничего и нового в голову не приходило. Мозгун побил все личные рекорды скорости, но увезшего надку Сааба не догнал. У проходной коттеджного поселка Крошки Мозгун остановился и приблизился к вышедшему ему навстречу охраннику. «Скажите, темно-синий Сааб старой модели уже проехал? Недавно совсем?» «Нет, на территорию не проезжал», — ответил охранник. «Ну а здесь у ворот не останавливался, чтобы женщину высадить?» У неё голубые джинсы и белая футболка. Она в 45-м доме работает. Нет, не было. Мозгун сел в машину, решив немного обождать. Кто знает, может быть, они разменинулись как-нибудь. По крайней мере, на пятиполосном и достаточно загруженном КАДе это более чем возможно. Надка появилась спустя 40 минут, но не на машине, а пешком. Увидев Моз구나, удивилась и как бы даже испугалась. Ты почему здесь? Ты же был дома. Хотел подвести, но тебя уже не оказалось. Ты как добралась? Я поймала машину. А почему пешком? Меня высадили у поворота к посёлку. А почему до ворот не довезли? Продолжал расспрашивать мозгу. Почему? Ну как? Ну мне захотелось пройти пешком. Что ты пристал-то? Я не пристал. Натка явно нервничала. Нервничала и что-то не договаривала, а потом вдруг решительно бросила: "Всё, я опаздываю, увидимся завтра, иди". И побежала к воротам. Однако перед тем как скрыться в калитки, вдруг остановилась, обернулась и крикнула: "Славка, сегодня не ходи домой, переночуй где-нибудь, а завтра я тебе позвоню на мобильник". Мозгун застыл в совершенном недоумении. С Наткой что-то было явно не так. О говорить она не хочет сказала чтобы дома не начинал почему что происходит мозгун вновь обратился к охраннику мне нужно в 45-й дом как я могу туда попасть если у вас имеется пропуск или вас встретят на 45-м своя охрана развёл руками охранник а как им позвонить номер телефона не подскажете мне положено «Парень, я хорошо заплачу, идет?» Мозгун вынул бумажник. «Нет, нет!» — отшатнулся охранник. «Там своя компания, шаг влево, шаг вправо!» И быстро удалился. Мозгун посидел в автомобиле, собираясь силами, а затем отъехал за поворот, находящийся в двух сотнях метров от ворот коттеджного поселка. Он оставит машину и обследует забор поселка. Как у любого завода, даже сверхсекретного, всегда имеются нелегальные проходы и лазы, так и здесь должно быть нечто подобное. Однако, пройдя по периметру забора не менее, пожалуй, чем половины пути, он так и не обнаружил ни одной дыры в бетонном заборе. И он уже собирался повернуть обратно, как вдруг увидел, что посёлок ограждён не полностью, что забор неожиданно оборвался, дальше лишь столбы торчат. Войдя на территорию посёлка, Мазгун осмотрелся и, обнаружив группу рабочих, роющих канаву, направился к ним, чтобы узнать, где находится нужный ему дом. "Там «Да он тат, угловой, под жёлтой крышей", объяснили ему. Сорок пятый дом, окружённый высоким деревянным забором, имел двухэтажное помещение возле ворот, в котором, по-видимому, размещалась охрана. Мозгун подошёл к калитке, вмонтированной в левую часть ворот, и нажал кнопку домофона. Что вы хотели? последовал вопрос. Добрый день, я муж Натальи, домработницы, солгал Мозгун. Могу я с ней поговорить? Минуто. Действительно, спустя полминуты дверь отворилась и вышел коренастый парень в чёрном джинсовом костюме. Паспорт ваш, пожалуйста, распорядился он, сдвинув брови. Насколько мне известно, Наталья не замужем. Так ещё не успели зарегистрировать брак, ответил Мазгун и протянул липовое, однако очень неплохо изготовленное водительское удостоверение. Сойдёт. Ожидайте, Вячеслав Петрович, сказал парень, повертев в руках удостоверение, и скрылся за дверью. А права, крикнул Мазгун, однако ответа не получил. Скорее появилась Надка. Что ты здесь делаешь? Я же просила тебя, набросилась она на мужа. Завтра я тебе позвоню, а сейчас уходи, прошу тебя. Но ты должна объяснить, что происходит, и почему так взволнована. На свои права езди. Договорились. Натка сунула мозгунул его водительское удостоверение. И не заходи домой, всё, завтра позвоню. И она повернулась, чтобы уйти. Мозгун попытался задержать Натку, однако женщина увернулась и юркнула в калитку. Мозгун остался в одиночестве. Вот и поговорил он с ней. Поговорить-то поговорил, однако вопросов не убавилось. Спустя 2 часа, перекусив в придорожном кафе, он принял новое решение. Он дождётся темноты и заявится к Натке прямо туда, в 45-й коттедж. Он должен, он просто обязан выяснить, что происходит. А в том, что что-то случилось, сомнений у него не было. Скверно, правда, что он не знает, на привязи ли собака, басовито лаявшая во время его разговора с Надкой, и оборудован ли дом системой видеонаблюдения. И сил маловато.